Глава десятая Из пасти живчика вылетел длинный язык, словно у лягушки, и коснулся ромы, который сжимал нож. Несколько искр пробежали по языку питомца от основания до жертвы, и та дернулась, падая на землю. — Что это за хрень? Толик испуганно вытаращился на своего подельника. Затем повернулся в сторону щенка. Питомец проявил свою способность. — Неожиданно. — Ну, с другой стороны, я торжествовал. Теперь щенок стал сильнее. Гораздо сильнее. В прошлой жизни у меня было много питомцев. Ни у кого не возникало таких мощных трансформаций. Щенок с языком, как у лягушки, которые выстреливают вперед метр на два точно. К тому же еще и молниями прошибает. О-хо-хо, это просто шикарно. Похоже, мои навыки в этом мире проявляют себя гораздо ярче. Что ж, меня ждет много неожиданностей. Рома между тем поднялся и растерянно посмотрел в сторону валяющегося ножа и не нашел ничего умнее, чем броситься на меня с кулаками. «Живчик, взять его!» С азартом воскликнул я. «Щенку не нужно повторять дважды». Как мой верный питомец, он отреагировал сразу же, как получил приказ. Молниевый хлыст со свистом рассек воздух и обмотал шею ромы, подарив ему еще один разряд энергии. Злодей снова упал, как подкошенный. «Ты это...» «Я вообще без претензий, если что!» Толик уже спрятал кастет в карман и потянулся за своим приятелем. «Ничего нам возвращать не надо!» «Да что за херня!» Снова очнулся Рома, пытался встать. На этот раз он вообще не понимал, где находится. «Я вам верну долг», — холодно посмотрел я на Толика, «но без процентов». «Конечно, конечно!» — торопливо ответил он, поднимая Рому, и в то же время испуганно посматривая на Живчика, который внимательно смотрел на него. «Никаких процентов нам не надо, и можешь вернуть любое время!» В кармане оставалось тысяча, и я пока не хотел с ней расставаться. — У меня сейчас нет таких денег, — ответил я. — Отдам чуть позже. — Вернешь, когда встанешь на ноги, — закивал Толик. — Мы подождем. Скажи своему питомцу, чтобы не трогал нас. — Он не тронет, — продолжал я мрачно смотреть на двух отморозков. — Все, могу идти. — Ага, не задерживаем, — улыбнулся Толик, поддерживая стлубевшего Рому. — Хорошего вечерочка. — И тебе того же, — Ухмыльнулся я, посмотрев на Живчика. — Ну что, пошли, дружок. Направляясь к выходу из парка, я проверил питомца. Теперь я увидел уровень маны. А это значит, что рядом со мной на поводке семенит не просто щенок, а самый настоящий магический питомец. Моя энергия не только спасла его от смерти, но еще и улучшила его. Но сейчас он нуждался в мане. Два раза активировал молниевый язык и просел по энергии. Неудивительно, с его небольшим источником. В общем, я отправил по связующей нити необходимое количество маны, и по телу щенка пробежали искорки. Он даже зашагал бодрее, чуть ли не в припрыжку. «Я все видел». Рядом появился крыс. «У блохастого проявилась способность, и какая?» «Это ж надо!» «Никогда бы не подумал!» «А у тебя, хозяин, неплохая фантазия!» «Я не знал об этой способности», — объяснил я астральному питомцу. «Но чувствовал в нем изменения. Хотя я поначалу думал, что увеличатся физические способности». «Удивительно!» Крыс был удивлен не меньше, чем я. «В этом мире все по-другому». «Да, по-другому». Но это меня устраивало полностью. А что, ведь на этом можно и деньги делать. Почему нет? Только вот надо подумать, с чего начинать». Я подозвал щенка, взял его на руки. Живчик тут же принялся облизывать мой подбородок, но уже своим обычным языком. Мы вернулись домой, когда уже все спали. Только Тихон, словно тень, слонялся по дому и очень обрадовался, увидев меня. Он посмотрел на щенка, вновь так же удивленно, как и в прошлый раз, но промолчал. Похоже, его удивила резкая смена цвета. Был черным, а стал белым. <с> да, это очень настораживает, я его понимаю. И похоже на то, что он продолжает следить за мной, как велел отец. Дожидался, когда я вернусь, и теперь внимательно посмотрел в мою сторону, когда я прошел в гостиную, устраиваясь в кресле. «Владимир Григорьевич, может, чайку?» – предложил он. «Ничего не хочу», – признался я. «Лучше покорми щенка, ему расти надо». Живчик побежал вслед за Тихоном на кухню, а я поднялся к себе. Ну, а чуть позже, когда питомец свернулся в спальню растянулся у меня в ногах, я закрыл глаза и уснул. На следующее утро я проснулся от того, что на грудь прыгнул что-то тяжелое. «Живчик!» — приоткрыл я один глаз и погладил щенка. «Вафф!» — ответил он, приветствуя меня. За ночь он заметно подрос, примерно в полтора раза. Также шерсть стала более яркой, а голос грубее. И «Вот от метаморфозы я понимаю!» Переключившись на свои дела, я решил начать день зарядки. Ведь и свое тело мне нужно укреплять. Первым делом отжался, поприседал, нашел под столом две небольшие гантели, смахнул с них столетнюю пыль и поупражнялся ими. А затем, как всегда, контрастный душ и путешествие по лестнице в столовую. Отец и дядя уже сидели за столом и вели неспешную беседу. — И сколько в месяц ты на собаках зарабатываешь? — спросил дядя Костя, доедая бутерброд с ветчиной и запивая его чаем. — Мало. Буркнул отец, орудая вилкой с ножом и деля омлет на части. Ему явно не нравились разговоры о деньгах. хватит лишь на питание и зарплату слугам». «Хм...» — Костя подтолкнул меня локтем, и указал на пирог с яблоками. «Володь, подай, а то от вашей услуги не дождешься. Ну и персонал у вас...» — он повернулся к бате. «Один еле шевелится, второй, кроме щей да каши, ничего готовить не умеет, третий вообще... Зачем тебе садовник, который от бутылки не отлипает и за садом не следит?» — Не наговаривай, — проворчал отец. — Лидия — отличная кухарка. Может, приготовить все, что попросишь. А сейчас она выкручивается как может. Насчет садовника дешевле не найти. Пусть плохо, но работает. Не самому же мне кусты подстригать. Дядя Костя тяжело вздохнул и покачал головой. Неужели он не знал о нашем затруднительном положении? — Странно. — Знал, конечно. Просто опять, видимо, подводил отца к какому-то разговору. Я ел омлет, прислушиваясь к их разговору. «А за учебу парней ты как платишь?» — покосился на отца дяди Костя. «С аренды. Сдаю всю северную окраину часть западной. Правда, бывает, плату задерживают. Приходится напоминать и даже выбивать иной раз». «Что насчет восточной окраины? Может, ее сдать?» — как бы не означает, спросил Костя. «Дополнительная прибыль тебе не помешает». «Нет, не буду сдавать. Пусть пока так». Отмахнулся батя и встала за стола. «Пойду щенков проверю». Костя пожал плечами и обратил внимание на меня. — Ну что, Володя, пойдем на рыбалку. Я как раз Настя подготовил. — Ну, вспомни детство свое, как мы все вместе рыбу удили. — С удовольствием, но только на выходных, — ответил я. я — пень на выходных. Тебе жучиться надо, — выхмылился дядя Костя. — А я пока насчет прикормки подумаю. Если честно, рыбалка меня ничуть не воодушевляла. Ну что там мне делать? Полдня потратить ради трех пескарей У меня были более глобальные задачи. И чего в какую-нибудь аномалию сходить посерьезней? Может, кроме энергии еще что-нибудь ценное найду? После завтрака я поспешил на учебу. Залетев в главный корпус академии, помчался по коридору. «Владимир Черкасов, доброе утро!» Меня перехватила какая-то девушка. «Я секретарь декана. Вас сейчас ждут на собрании». «Какое еще собрание?» — напрягся я. «Сейчас по расписанию. Высшая математика». «Занятия перенесли в последний момент, а вас ожидают на пиццовете», — ответила девушка. «Вы должны были получить уведомления на электронную почту. В общем, не заставляйте вас ждать. Второй этаж, конференц-зал». Я пожал плечами и направился к ступеням. Что-то не нравится мне все это. Не хватало еще каких-нибудь проблем на свою голову. Когда я открыл дверь в помещении, десяток пар глаз уставились на меня. а, -а, -а Черкасов, явились наконец-то!» — хмыкнул седой старик с зачесанными наверх волосами и в красном щегольском костюме. «Вроде ты и есть декан, а остальные — преподаватели. Вот и учитель по математике с ними. Интересно, что же им нужно от меня? Доброе утро. Если бы знал раньше, то не заставил бы себя ждать», — кивнул я. «Я неделю назад отправил вам письмо», — с укором посмотрела на меня девушка-секретарь, которая зашла следом. «Понятно», — кивнул я. «Нужно будет уточнить, что это за письма такие и где их можно посмотреть». «Владимир, мы пошли вам навстречу и перевели на второй курс с условием, что вы сдадите все долги за прошлый год. Именно все долги и за кратчайший срок», — декан пробуравил меня строгим взглядом. «Прошел месяц, а вы так ничего и не справили». — Черт, нужно активнее браться за учебу. Не хватало еще, чтобы меня выперли из Академии из-за прошлых косяков Черкасова. — Я готов все сдать в самое ближайшее время, — заверил я. — Здесь собрались все преподаватели, которым вы должны сдать самостоятельные работы. Домашние задания, нормативы, — продолжил декан, хмуро посматривая на меня. — И еще по пяти предметам на прошлой сессии вы провалили экзамены. «Но что вы делали весь месяц, Черкасов? Ничего не сдано до сих пор, и на повторной сдачи экзаменов не явились. И как-то понимать?» «Видно, сообщение куда-то затерялось», — объяснил я. «Притом со мной случилась неприятность. Недавно я получил травму головы и потерял память. Буду благодарен, если вы дадите информацию по долгам». «Хорошо, вы получите эту информацию», — кивнул декан. «Я догадывался, что вы так скажете. Вся информация по долгам здесь, на столе. И мы в последний раз идем вам навстречу». «Хорошо, благодарю», — ответил я. «Даю вам ровно неделю, чтобы все исправить, иначе... Ну, вы сами знаете, что будет, если вы не успеете». Преподаватели загудели. Кто-то утверждал, что недели мало. Кто-то говорил, что при желании за три дня можно все сдать. А кто-то вообще был против того, чтобы тратить на меня время и проще сразу отчислить. Отчислить меня? Не дождетесь. Я все сделаю, чтобы остаться в академии. После того, как все выговорились, до конца снова обратился ко мне. И еще, по пяти дисциплинам, которые вы не сдали до прошлой сессии, будет переэкзаменовка, точнее, комплексный экзамен из пяти предметов. «М -м, ну что ж, проделся выкручиваться, деваться-то мне некуда. Притом, неделя... Времени это не один день. Владимир, забирайте задание, и не смеем больше вас задерживать. Декан подвинул ко мне небольшую стопку листов. И помните, у вас ровно неделя, и не дня больше. Если через неделю останется хоть один долг, то я без сомнения подпишу приказ о вашем отчислении. По экзамену даты будет назначены уже скоро. Я забрал стопку документов. Одна пожилая дама пожелала мне удачи и шепнула, чтобы я выполнил хотя бы часть того, что она написала. Высокий мужик в зеленом спортивном костюме пригрозил, что если я не подтянусь хотя бы пять раз на следующем занятии, он заставит мне пробежать двадцать кругов вокруг академии. Еще двое молчали, напряженно посматривая в мою сторону. Остальные же были довольно оптимистично настроены и пытались приободрить меня. — Все равно ты отсюда вылетишь, — услышал я препода, который сидел в самом конце ряда. — Зная тебя, Черкасов, за неделю вряд ли у тебя получится закрыть все долги. — Не вылечу, будьте уверены, — спокойно ответил я, внимательно посмотрев на него. Невысокого роста, плешивый, красно-мясистый нос и мелкие злые глаза. Память Володи подсказала, что это Горбунов, препод по философии. С ним уже были неприятности, но и сам Черкасов хорош. Огрызался на парах и дал ему прозвище Квазимода которое очень быстро прижилось среди студентов. Может, именно поэтому Горбунов меня недолюбливает. Попрощавшись с деканом, я вышел, наблюдая в коридоре еще четырех несчастных. Я бы удивился, если бы только ради меня собрались аж десять преподов вместе с деканом. Так, ну и что там у нас по долгам? На ходу я начал просматривать задания. Ну что ж, не так уж и сложно. Ответы на некоторые вопросы Черкасов даже знал, а остальное требовало изучения. После урока истории на большой перемене Я направился в библиотеку, чтобы выполнить задание, но в коридоре столкнулся со знакомой девушкой, той самой, которая была с безродным в день моего появления в этом мире. «Привет, Володя!» — улыбнулась она. «Привет, Светлана!» — ответил я тоже с улыбкой. «Как ты? Как здоровье учеба?» Она слишком пристально смотрела на меня, и в глазах я прочел лишь любопытство. «Все отлично, осталось лишь долги сдать за прошлый год», — отмахнулся я. «Как раз за этим иду в библиотеку». Ей точно не следует ничего особенного рассказывать. Она из компании Безродного, поэтому доверия к ней ноль. А то, что она помогла и довезла за такси, это тоже можно было списать на то же самое любопытство. «Понятно, а что нужно сдать? Может, я чем помогу?» — предложила Блантинка. «Да вот, это все долги», — усмехнулся я, показывая на пачку листов в руке. «Дай посмотреть». Она потянулась, забрала бумаги и бегло пролистала их. «Ну, кое-что я могу подсказать, но остальное мы не проходили». Все-таки наши факультеты сильно отличаются. Наверное. Пожал я плечами и забрал сверток. Пойду в библиотеку. Нужно готовиться. Был рад встрече. Я тоже, Володя. Удачи. Очень даже мило улыбнулась она. Приятная фигуристая красотка, но почему я чувствую какой-то подвох? В общем, с ней точно следует быть начеку. Светлана Соколова зашла в столовую, купила салатик и огляделась. Все столы были заняты, но на ее счастье здесь был двоюродный брат с дружками. Именно к этой компании она и подсела. Брат выглядел не очень после нападения на него звездочки. Мешки под глазами, бледное лицо. Кто бы мог подумать, собачка тети просто озверела. Просто на ровном месте семейный лекарь подлечил безродного. Но на носу братца все еще виднелись две красные точки, след от укуса. — Не очистят Черкасова, — выдохнула она, взглянув на Сергея безродного и накинулась на овощное блюдо. Принялась хрустеть капустным салатом. «Ты уверена?» – нахмурился безродный. «Я ж слышал, говорил, что дело серьезное, раз на педсовет попал». «Неверная у тебя информация, я только что ее в коридоре встретила», – объяснила Светлана. «Пошел с заданиями от препода в библиотеку. Говорит, что будет сдавать долги. Экзамен у него будет скоро». Светлана рассказала братцу об экзамене. Перед Черкесовым поставили непополнимую задачу. Сразу пять предметов сдавать, которые он завалил на прошлой сессии. С ума сойти? Именно это она услышала из разговора в курилке». Один из преподов другому рассказывал недавно. На Володе Черкасов аж сияло от усердия. Его эта новость не огорчила, наоборот. Он будто зарядился энергией. «Ничего он не сдаст, тупой как валенок», — усмехнулся безродный. «Не пройдет и семестра, как этого придурка выпнут из Академии и правильно сделают». «Я бы на твоем месте не была так уверена», — Света взглянула на братца. «Если так уж не хочешь видеть его, то нужно что-то делать». Мне показалось, он полон решимости продолжить обучение. Хм, «Может, ты и права», — задумчиво покусал Сергей нижнюю губу. Поменялся он очень сильно, будто его подменили. Вчера он гиену утихомирил. да и пары больше не прогуливает. Не нравится мне все это. Светлана пожала плечами. Черкасов ничего плохого ей не сделал даже заступился, когда безродный вышел из себя. Но все же он был и остается жалким, а главное нищим неудачником. И с таким ей точно не по пути. Тем более с братцем у них уговор. Она узнает информацию о Черкасове. Безродный платит за это. После обеда Сергей Безродный наблюдал за Черкасовым. Вот он опять сел на первый ряд. Затем принялся, активно записывая слова преподавателя. А следом потянул руку, ответив с места и получив пятерку. Да, уж хорошо, его камень приложила. Начал вести себя, как Прохоров, отличник из их группы. Светка оказалась права. Володя очень сильно изменился. И эти изменения совсем не нравились Сергею, прям трэш какой-то. — Черт, не хватало еще терпеть три года этого придурка! — шепнул он рыжему Жоре, который сидел рядом. — Нужно что-то делать. — А что делать-то? Сам он вряд ли уйдет. Да и драться научился серьезно, как он делал твоих бойцов. — Да иди ты! — зарычал безродный. — Я сам охренел тогда. — В общем, нужно сделать так, чтобы его отчислили. Осталось придумать, как это сделать. — Ты же говорил, что у тебя связи. Вот и подключай их! — ответил Жорик. «Без тебя знаю, что делать!» – огрызнулся безродный и поджал губы, не сводя ненавистного взгляда задохлика, который посмел ударить его, а потом еще и натравил ту гавкающую тварь. Вернувшись домой, Сергей обнаружил в гостях Горбунова. Они с отцом сидели у камина и пили азиатскую водку, которую отец привез из поездки. Отец дружил с преподом по философии давно. Это был один из его старых знакомых. И очень полезных. Еще бы, на халяву ставил ему пятерки. Знакомство очень полезное. «А ты представляешь, назначили председателем комиссии на комплексном экзамене. В общем, обычное дело». «Будем отсеивать двоечников», — засмеялся Горбунов. «И что, много таких?» — спросил отец. «Да трое всего, и все безнадежные. Дербенев, Разин Черкасов. Все трое — кандидаты на вылет. Прошлую сессию провалили с треском», — Ухмыльнулся Горбунов. Сергей услышал достаточно. «Это же отличная новость. Горбунов — председатель. Он будет принимать решение». Даже если Черкасов попытается сдать экзамен, Горбунов может повлиять на комиссию и отчислить его. В общем, надо срочно с ним побеседовать. Ну, уж точно не при отце. Поэтому он дождался, когда застолье закончится, и вызвался проводить препода до такси. — Леонид Игоревич, я хотел поговорить с вами о Черкасове. Начал был он, но препод прервал его. — Сережа, не упоминай его имени, — скривился Горбунов. — Не портни настроение. — А что случилось? — заинтересовался безродный. Декан не хочет его пока отчислять, дал ему неделю на исправление долгов, да еще и экзамен впереди. И вообще, Черкасов мне глубоко неприятен, чисто по-человечески». «Да понимаю, отвратный тип. Помню, как он назвал вас зимодой модой». Сергей едва сдержался, чтобы не улыбнуться. «Он сам недолюбливал Горбунова, но в борьбе против Черкасова все средства хороши». «Не напоминать даже», — ревкнул Горбунов. «Была бы моя воля, давно пинком под зад его выкинул из академии. А сейчас придется терпеть». «Зачем стерпеть? безродный понесил голос. «Сделайте так, чтобы он не сдал зачет. Делов-то. Вы же председатель комиссии». Краванов сначала с удивлением посмотрел на него, но потом задумчиво перевел взгляд на сверкающий огнями город. «Мы с ним тоже не в ладах, поэтому я могу вам даже заплатить за эту услугу», оглянувшись в полголоса, проговорил Сергей. «Ты что? Никаких денег мне не надо. Я сам очень даже не проще избавиться от него». Он кивнул безродному и сел в такси. Выставил напоследок указательный палец. — А ты все-таки прав, Сережа. Я все-таки буду принимать окончательное решение. В общем, не переживай. Я сделаю все, чтобы он провалил экзамен. Через несколько секунд безродно смотрел след уезжающей машины и радовался. — Да, вот теперь тебе точно капец, Черкасов. Весь обеденный перерыв я просидел в библиотеке. Женщина в толстых очках, моргая через них увеличенными глазами, принесла мне стопку книг, при виде которых мне стало тошно. Тратить свое время на изучение такого количества информации мне не особо хотелось. «А можно как-то ускорить процесс?» Спросил я, выглядывая из-за горы учебников. «У меня совсем немного времени». Библиотекарша нехотя кивнула. «Конечно, в сети есть нужная информация в сокращенном варианте, но я все же посоветовал бы прочесть эти книги». Э, «Понял, спасибо». Вытащил я телефон и погрузился в изучение. «Ну да, читать я эти книги буду полгода». «Так, действительно, оказалось быстро и информативно». Забил вопрос, получил ответ и ссылку на источник. «Эх, хозяин, неужели вам нравится такая жизнь? Скучно же!» Протянул крыс и уселся мне на плечо. «Айда на поиски приключений! У меня лапки чешутся сразиться с каким-нибудь врагом или монстром!» «У тебя же маны совсем нет», — напомнил я. «Ну, на пару ментальных атак точно хватит!» «Кстати, что ты сделал с тем бугаем, который был с безродным?» Вспомнил я недавний случай. Э, «Ерунда!» — махнул лапкой. Всего лишь внушил, что на него летит бессмертная сотня черных рыцарей. Ну, тех, что похожи на скелетов в черных доспехах. Яский гончик добавил для мастцовки. Да, очень даже представляю, почему он так кричал, усмехнулся я. И поневоле вспомнил армию скелетов, что наслала на нас ведьма пустоши. В то время я со своими питомцами обходил границы королевства и вот на тебе. Здрасте, пожалуйста. Тогда мы кое-как отбили атаку, и слава всем богам обошлось без жертв. Когда прозвенел звонок на следующую пару, половину задания я уже выполнил и сдал преподам. Те, конечно, удивились, но похвалили за оперативность и правильность выполнения. То ли еще будет. На последней паре я то и дело ловил на себе злой взгляд безродного. «Да смотри, сколько хочешь, засранец!» «Мне-то что?» «Главное, не задохнись от ненависти!» «Хотя это было бы идеальное решение моих проблем!» После учебы я вернулся в поместье, но едва поднялся на крыльцо, как услышал доносящийся со двора голос дяди Костя. Выглянул из-за угла и увидел, что тот разговаривает по телефону. — Слушай меня внимательно, — в полголоса проговорил он. — С завтрашнего дня повышаю арендную плату в два раза. Меня мало волнуют твои проблемы. Но не надо давить на жалость, у меня самого полно проблем. Более того, нужно сразу заплатить за полгода вперед, иначе... Затем дядя зашипел в телефон, видно услышал что-то обидное. «Совсем страх потерял? Я Григорий Черкасов, тварь ты вонючая!» «Да я тебя на одну ладонь положу, а второй прихлопну, понял?» «Что происходит? Почему он назвался именем моего батя?» Я сделал шаг назад, доска подо мной скрипнула. Ну, а дядя Костя резко повернулся и увидел меня, а затем испуганно замер. «Володя, ты все не так понял?» Обратился ко мне родственничек задрожавшим голосом. А в следующую секунду он выхватил из кармана небольшую пирамидку и тяжело вздохнул. «Ты не должен был услышать этот разговор, Володя!» «Это вы о чем сейчас, дядь Кость?» – удивился я. «И что это у вас в руках?» «Ничего страшного», – продолжал бормотать дядя себе под нос. «Немного пощиплет, и все». Затем он скрутил странный предмет в руках. Пространство перед ним немного исказилось, и у меня тут же заложило уши. «Мне ли не знать, что это такое? Это ментальная атака, причем особенная. Уже скоро я должен буду забыть то, что сейчас услышал. А может, и сегодняшний день, или даже неделю».